Глава 15 Ранее. Ярослава. «Вы кто?» Сеплю я, как только незнакомец освобождает меня из своих стальных тисков. Провожу ладонями по плечам и телу, будто хочу стереть следы чужих объятий, которые не вызывают в душе ничего, кроме отторжения. Обхватываю себя руками и делаю шаг назад. Незнакомец смотрит на меня с прищуром. Долго, испытывающе. Какие-то мыслительные процессы, сложные в голове, производит. И потом его лицо вдруг проясняется. «Значит, не соврал, врач. У тебя действительно амнезия». Говорит таким тоном, будто это скорее мое преимущество, чем заболевание. «Ну ничего, солнышко. Домой поедем, вспомнишь все». Заявляет, почему-то довольно. Может, он действительно рад меня видеть, и мы были близки когда-то. Что, если он, правда, мой муж? Но как же ник? Я не. Отрицательно головой качаю, вынуждая гостя нахмуриться. Мне не хочется уезжать с ним. Все мое естество против. До последнего надеюсь, что незнакомец лжет, что сейчас вернется Никита и все расставит по своим местам, но. Привет, пацаны. Как бы невзначай бросает мужчина Коле и Мити. Папу обнимите. Не дожидаясь ответа, сам берет их за руки и притягивает ближе. Похлопывает небрежно по макушкам, треплет словно щенков. Я делаю рывок к ним, чтобы забрать моих мальчиков, но они даже и не думают сопротивляться. Привет, пап! Ты надолго? Или как обычно? Спокойно выдает Коля. А Митя равнодушно молчит. Вместо ответа чужак громко чихает, потом еще раз отодвигает от себя детей, смахивает с футболки Мити пару незаметных волосков собачьей шерсти. Платком нос зажимает. Что за черт? повышает голос. Но грозный рык тонет в кашле и очередном чихе. На громкий звук в коридор выскакивает Дин, который дрых все это время где-то под елкой. Так себе защитника нам Никита вместо себя оставил. Это откуда? Морщится гость. «Лев, выкинь, у меня аллергия». «Нет!» — хором кричим мы с мальчиками. «Не надо, пожалуйста», — тихо добавляю я. Громила приближается, но мой еще один муж жестом останавливает его. «Как скажешь, дорогая, но с нами это не поедет». Пренебрежительно отзывается. Один гавкает прямо на него. «Впервые щенка таким злым вижу» ты же знаешь, что у меня аллергия на собак». «Ах, ты ведь не помнишь», — спохватывается. «Помню», — опускаю голову. Вспоминаю разговор с Никитой, когда он щенка подарил. Я в тот момент посчитала себя глупой, отмахнулась от всплывшей в воспалённом мозгу информации, а зря. Разрозненные детальки постепенно собираются в единый механизм, и меня размазывает им в лепешку. Больно как. Молюсь, чтобы все это оказалось дурным сном, а я очнулась в уютных объятиях Ника. Но железный тон возвращает меня в суровую реальность. Забыла, значит. Я уже грешным делом подумал, что ты предала меня и бросила. Черты и без того некрасивого лица ожесточаются. «Как ты нашел меня?» Лепечу я в то время, как хочу спросить, «Зачем?» «Я из командировки приехал, а дома никого». Стал искать. Выяснил, что под Новый год ты в больницу угодила. Еще и по всем каналам тебя крутили, потеряшка моя. А я далеко был, к сожалению. Звучит безэмоционально. Как вернулся, так сразу в клинику рванул. Врач мне и сказал, куда ты уехала. И с кем? Скрипнув зубами, выплевывает ядовито. С мужем, якобы. Насколько сблизились? вздрагиваю от опасных ноток, что режут воздух вокруг. Он ревнует меня? Я три недели в больнице провела и до сих пор слаба. Увиливаю от ответа и прячу взгляд. Подсознательно понимаю, что лучше соврать. В конце концов, передо мной мой муж, настоящий, которому я изменила. Гадко. Но еще хуже осознавать, что меня обманули, использовали в каких-то своих целях. «Я видел твою выписку», — чеканит муж и, все еще шмыгая носом от приступа аллергии, направляется в вглубь квартиры. «Умница девочка», — тянется ко мне. Не успеваю отклониться, прежде чем он поцелует меня. Однако в последний момент щеку подставляю. Губы горят после ночи с другим мужчиной, кусаю изнутри до боли. «А вот шутник, который тебя увез, поплатится за это. Нечего чужое трогать». Отзывается обо мне, как о вещи. Растеряно глаза округляю, когда он приказывает Громиле квартиру обыскать. «Неужели не веришь мне? Так тебе голову запудрили!» Сокает недовольно, вновь обратив внимание на меня. «Впрочем, ты сообразительностью никогда не отличалась». Внезапно оскорбляет. «Зато ты у меня красивая». Выкручивается, заметив мое мрачное выражение лица. «Правда, придётся тебя в порядок привести», — скользит взглядом оценивающе. Вспышка на мгновение озаряет сознание. Вижу себя будто со стороны рядом с этим мужчиной, ухоженная, одета соблазнительно. Я сама целую его и, прильнув к нему, щебечу что-то сладко. Неужели у нас всё было хорошо? Резь в глазах заставляет меня часто поморгать. Взмахиваю влажными от слёз ресницами. Хочу задать миллион вопросов гостю, но отвлекаюсь на паспорт, что вдруг оказывается в моих руках. «Изучай», — небрежно приказывает мужчина, к которому я никак не могу привыкнуть. И тем более воспринимать его как родного. «Твои документы где? Надо забрать. Остальное все новое тебе куплю». Указываю рукой в направлении спальни, а сама взглядом впиваюсь в обложку с гербом. Листаю страницы, заранее предчувствуя разочарование. И оно ставит точку в наших с ником толком не начавшихся отношениях. Никита Солнцев, значится под фотографией чужака, моего настоящего мужа. Семейное положение, женат на Ярославе Солнцевой. Чувствую, как ко мне прижимаются Коля и Митя, будто успокоить хотят. «Почему вы не сказали, кто такой Папа Мороз?» Шепчу сипла и осекаюсь, осматриваясь опасливо, чтобы нас не подслушали. Не хочу, чтобы муж заподозрил, что нас с Ником связывает что-то. Боже, как стыдно! «Так понятно же было», — пожимает плечами старший. «Он нам нравился», — шумно втягивает носом воздух младший. «Мне тоже», — мелькает в сознании, — но я убиваю эту мысль, срезая на корню. Лицемер и предатель, а не Папа Мороз. Тёзка, значит, — доносится нервный хохот из комнаты, и ноги несут меня на звук. Никита Сергеевич Морозов. Папа Мороз. Теперь ясно, откуда прозвище. Наверняка мальчики по фамилии дали. И доверились ему, потому что провели параллели с Дедом Морозом. Они ведь так искренне верят в чудеса как и я когда-то. «Пробей, кто такой!» Мой муж дает распоряжение охраннику. Повернувшись, он демонстрирует мне паспорт Никиты. Пролистывает быстро, но основное я подмечаю. Окончательно убеждаюсь, что Морозов мне никто. Не зря же он все это провернул. Что-то ему нужно было от меня. Вот и действовал через жену и детей. По слабому месту решил ударить. Подмигивает мне Солнцев. Но теперь тебя больше никто не обидит, родная. Я обещаю. Невольно покрываюсь мурашками. Не хочу ему верить, но факты сильнее. Мне вообще сложно мыслить здраво, когда моя память залегла в зимнюю спячку. Мама Яра, что дальше? Оказываются рядом Мити и Коля. С папой едем. Встречаюсь взглядом с бесцветными омутами. Пытаюсь вспомнить мужа и эпизоды прошлого хаотично заполняют мою голову. Я пока не могу разобраться в них, но с Ником даже такого не было. Потому что воспроизводить нечего. Нас никогда не существовало. «Да, пора домой, мальчики», — убедительно говорю им. «Как скажешь», — плетутся, опустив плечи. «Покоряются мне, но особой радости от встречи с отцом я не вижу. Будто посторонний человек он им». «Один!» — резко тормозит Митя и с надеждой на меня смотрит. Горький комок застрял в горле и душит меня. Не могу вымолвить ни слова, лишь качаю головой. Мальчик все понимает и слушается. Да и Коля принимает жесткое условие. Не глядя на путающегося под ногами щенка, он берет брата за руку и ведет в коридор. «Прежде чем уйти, оборачиваюсь». Окидываю прощальным взглядом спальню и, задержавшись на постели, вспыхиваю. Но уже не от смущения и сладкого предвкушения скорой встречи, а от горечи и обиды. Мельком смотрю на раскрытый паспорт Никиты, брошенный на пол. Несмотря ни на что, я не хочу, чтобы солнцев мстил ему. Мечтаю просто забыть обо всем, что произошло здесь, и вернуться в свою реальность. Схлипнув, приподнимаю подбородок и шагаю прочь из его комнаты, его квартиры, его жизни, в которую он меня зачем-то втянул обманом.